Глава 6 Первый курс. Вторая неделя в Хоторне укрепила мою дружбу с руби. Вероятно, за это следует благодарить Аманду. Мне подвернулась удачная ситуация, и я воспользовалась ею. После этого Руби стала считать меня своей лучшей подругой. Она доверяла мне, полагаясь на меня. Я ждала Руби у входа в столовую, прислушиваясь к писку сканера электронных пропусков. Студенты один за другим шли обедать. Стояла, прислонившись к стене и проверяла электронную почту на своем телефоне. Меня раздражало, что Руби опаздывает. Я всегда приходила вовремя. В моих входящих не было ничего нового, кроме непрочитанного сообщения от папы. Я сделала вдох и открыла его. «Привет, Малин. Надеюсь, дела у тебя в колледже идут хорошо. Мы с мамой каждый день думаем о тебе и скучаем по тебе». «Вчера ездили ужинать в Антонио и вспоминали о тебе. Я заказал курицу пармиджана. Уверен, что тебя это не удивит. Напишу тебе коротко, потому что ты наверняка очень занята. Мне хотелось бы знать, как у тебя с учебой, вступила ли ты в какой-нибудь клуб. И, конечно же, я хотел бы услышать о том, завела ли ты новых друзей» еще я узнавал про студенческую поликлинику хоторна и уверен что там тебе смогут посоветовать что нибудь полезное на тот случай если у тебя возникнут какие либо стрессы не забывай просить о помощи когда она тебе нужна если ты не обратишься за нею тебе может стать хуже и не забывай что со мной тоже всегда можно посоветоваться с любовью папа я набрала короткий ответ да Я нашла друзей. Клубы – это не для меня. Все хорошо. Целую». Слова о полезных советах я проигнорировала. Отец всегда был сторонником помощи извне, но я могла сама позаботиться о себе. Мы с Джоном и Руби торчали перестойкой с пиццей в столовой, выбирая из обширного меню. «Я собираюсь набрать фунтов 20 заявила Руби, перетаскивая к себе на тарелку кусок пиццы с грибами и колбасой. Я имею в виду, разве не предполагается, что на первом курсе так и должно быть? Она слишком много упражнялась и потому никак не могла набрать вес. Ее футбольные тренировки всегда длились не менее двух часов, а каждый ее день начинался с 30-минутной пробежки по кампусу. Иногда я присоединялась к ней, и мы бежали в молчании. Единственным звуком в утреннем тумане был легкий пересток наших кроссовок по асфальту. «Меня уже тошнит от пиццы», – сказал Джон. Он сверкнул в сторону Руби широкой улыбкой и скрылся в направлении стойки с салатами. В Хоторне нам представлялось здоровое питание, одно из самых здоровых среди всех учебных заведений в стране, как нам неустанно напоминали. Нам повезло питаться пиццей на пшеничных лепешках, хотя по вкусу они напоминали картон, а соуса всегда было слишком мало. Руби стояла рядом со мной пока я брала со стойки кусок пепперони. Мы всегда обедали вместе. Это стало нашим обычаем. А перед этим мы обходили столовую, занимаясь охотой и собирательством. У нас была своя система. Сначала стойка с пиццей, а если там не было ничего по вкусу, мы постепенно переходили к кашам и злакам, а потом к стойке с горячим. Когда я, держа в руках тарелку, повернулась, Прямо передо мной протянулась чья-то костлявая рука, ухватив Руби повыше локтя. «Руби?» – сказала девушка, прижавшая нас к стойке спицей. У нее были рыжие волосы, цвета увядающего кленового листа. Позади нее стояли еще две студентки, обе с длинными темными волосами. Обе держали в руках баночки с йогуртом. Я окинула взглядом их лица – тощие, костлявые, голодные. Я заметила, как одна из них посмотрела на нашу пиццу, а потом оценивающе взглянула на нас. Рыжая девушка смотрела на Руби. Лицо ее выражало замешательство. «Что ты здесь делаешь?» – спросила она. «Аманда?» – отозвалась Руби, и в голосе ее слышалась слабая, почти незаметная дрожь. «Я понятия не имела, что ты здесь». Я внимательно смотрела на двух девушек. На их лицах читалась скука и раздражение. Все в Хоторни казались такими дружелюбными, и мне было странно столкнуться с этими зомби. «Я подала заявку заранее», – самодовольно заявила Аманда. «Не знала, что ты тоже собираешься сюда, хотя я слышала, что здесь шикарная программа льгот. Твой отец должно быть ужасно горд». у мне дали стипендию за участие в футбольных матчах», – ответила Руби покраснев. Она не упомянула о том, что тоже подала заявку заранее. Я хотела сказать это вместо нее, но промолчала, не зная, куда свернет этот странный разговор. Аманда оценивающим взглядом окинула одежду Руби снизу доверху. «И выглядишь ты совсем не так, как раньше. Я тебя едва узнала». «Спасибо», — сказала Руби. Она переступилась ноги на ногу, и ее пицца заскользила по тарелке. Я переводила взгляд с одной девушки на другую. Неужели Руби не всегда была такой собранной и изящной? Сейчас она выглядела безупречно. Блестящие волосы не спадают на спину. На лице легкий, едва заметный макияж. Джинсы красиво облегают фигуру. «Как твой папа?» – спросила Аманда. И на лице ее возникла шикарная улыбка. Я не доверяла этой улыбке. Руби никогда не рассказывала о своем доме. И сейчас к ее щекам прилила кровь а ноздри едва заметно раздулись. «У него все хорошо», – почти сердито ответила Руби. Потом кивнула на меня. «Это Малин». Аманда окинула меня взглядом. «А, привет!» Тон у нее был такой, что мне захотелось засунуть ей в рот грязный носок или ломать хлеба. «Я Аманда», – продолжила она, с излишней выразительностью произнеся свое имя. «И я заставила себя улыбнуться». Впоследствии в течение почти всего своего пребывания в хоторне я буду избегать этой девушки, доказав Руби, что я не только хорошая подруга, но и союзница. А это Бека и Эбигейл. Аманда указала на двух девушек, стоящих позади неё Потом уперла ладонь в бедро и уставилась на Руби, прикидывая что-то. — Ты сейчас не с Джоном Райтом разговаривала? Взгляд Руби слегка смягчился. — Да, с Джоном. А что? «Так вы с ним знакомы, что ли?» Не отставала Аманда. «Мы дружим». Руби оглянулась на меня. «Мы все». «Забавно, что вы уже так тесно сдружились», хмыкнула Аманда, сминая в пальцах баночку с йогуртом. Глаза у нее слегка выкатились, словно у лошади, рвущейся вперед, вопреки натянутым поводьям. «Знаешь, я слыхала, что он типа как бабник». Она фальшиво засмеялась. «Но ты, вероятно, уже в курсе этого». Руби прищурилась и с преувеличенной любезностью ответила. «Не замечала. Извини, нам нужно поесть. Была рада повидать тебя». Шагнув прочь, она скрылась в толпе. <BR1> Исчезла так быстро, что я не успела освободиться из плена этих зомби. э пробормотала я. Рада была познакомиться. Я не хотела разговаривать с этой девушкой дольше необходимого. Но когда направилась вслед за Руби, Аманда ухватила меня за плечо. «Поосторожнее с ней», — сказала она, глядя мне в глаза, чтобы убедиться, что я расслышала ее. Я дернула плечом, освобождаясь от ее хватки. Та, которую звали Беккой, слабо улыбнулась, как будто извиняется. Она словно жалела, что примкнула к этой группе. Бэка была самой маленькой из них троих, и сквозь ее тонкую кожу буквально просвечивали вены. Йогурт она держала обеими руками, и я задумалась, «Сможет ли она доесть свою порцию?» Все три девушки смотрели на меня в ожидании ответа. Аманда сверкала глазами, готовая порвать Рубина мелкие кусочки прямо здесь, перед всеми. Она взглядом призывала меня перейти на ее сторону. Я знала таких девушек. Я знала, как они питаются слабостями других, как ломают друг друга и говорят гадости за закрытыми дверями. Она хотела, чтобы я присоединилась к ним в этом пиршестве. Но я не была такой, как эти девушки. «Что это было?» Спросила я у Руби, когда мы обе сели за стол. Джон все еще добывал себе еду. «Ты про Манду?» Тихо уточнила Руби. «Боже, она меня ненавидит. Мы из одного города, но она всегда ходила в частную школу, так что по-настоящему мы общались только один раз в летнем лагере». Руби громко вздохнула и отставила поднос с обедом. «Вы с ней дружили или что?» Она молчала, решая, следует говорить мне об этом или нет. «Расскажи мне», – хотела сказать я. «Ты можешь мне верить». «Вроде того, это долгая история». Я не собиралась выдавливать из нее эту историю. Если нажму слишком сильно, то могу оттолкнуть подругу. Руби смотрела на меня, пытаясь определить, поверю ли я ее словам. «Она просто ненавидит меня. Я даже не знаю точно почему». Это был мой шанс доказать, что я могу быть лучшей подругой. Ты знаешь, что она тебе завидует. Я знала, что это классика жанра. И именно такие слова девушки говорят друг другу для того, чтобы успокоить. Но в данном случае это могло быть правдой. Было ясно, что Аманда положила глаз на Джона. Я продолжила. Аманде нравится Джон, и она ревнует, потому что Джону нравишься ты. Она тебя опасается. Глаза Руби заблестели. Ей пришлось по душе то, что сказала я. «Не знаю. Она богатая, умная и красивая. С чего ей меня опасаться?» «Потому что ты всем нравишься», — ответила я. «Все хотят с тобой дружить. А ведь мы учимся только пару недель. Ты видела, чтобы кто-нибудь пытался подружиться с ней?» «Нет». «Ну, если не считать тех, девиз зомби». Руби негромко засмеялась. Разве можно их так называть? Я их так называю, потому что они ведут себя мерзко. И это странно, потому что мы уже в колледже. Кому какое дело, кто с кем общается. Мы слишком взрослые для школьных сплетен и подлянок. Нельзя, чтобы ты позволила им унижать тебя. Нельзя, чтобы ты позволила им выиграть. Я вспомнила, как смотрела на них с Джоном. И добавила. И мне кажется, Джону ты очень нравишься. Руби слегка улыбнулась при упоминании о джонни «Но все равно. Нехорошо так говорить. Я не люблю сплетни. Так мы станем ничуть не лучше Аманды». «Да ладно!» — отмахнулась я. Потом вспомнила плакат, висевший в кабинете приемной комиссии, и процитировала. «У каждого своя война. Вот. Мы можем сделать так, чтобы она какое-то время отстала от тебя». «Ну да. Только вот ее война. Стремление быть абсолютной стервой». Вздохнула Руби. Я засмеялась. Тебе лучше? Да. Она улыбнулась мне. Я подумала была о том, чтобы спросить о ее отце, но передумала. Я не хотела отвращать ее сразу после того, как нам удалось настолько сблизиться. Взгляд Руби упал на мои руки. Я гадала, что будет, когда она заметит шрамы. Руби посмотрела прямо на меня и спросила, что произошло. Я взглянула на свои ладони испещренные гладкими линиями. Когда была маленькой, я упала прямо через стеклянную крышку кофейного столика. Это была необходимая ложь. Я продолжала рассматривать мои руки, вспоминая, как сочувственно взирали на меня полицейские. Некоторое время мы молча жевали пиццу посреди обычного шума, царящегося в столовой. «Не говори никому», — попросила Руби, — «ну, про Джона» про то, что он мне нравится, и не просто как друг. «Не скажу», – пообещала я. «Я умею хранить тайны Это была правда». «Как ты думаешь, он действительно бабник? Ну, как сказала Аманда», – спросила она. «Думаю, на него вешаются многие девушки», – ответила я. «И он добрый. Поэтому в ответ флиртует с ними. Это ничего не значит». Руби вздохнула, медленно жуя пиццу. «Он не звал меня на свидание. Ничего такого. Может быть, я ему не нравлюсь». «Неправда», – твердо заявила я, понимая, что следует подкрепить ее уверенность. «Ты ему нравишься. Просто не спеши». Руби несколько секунд молчала. «Ты всегда так уверена во всем», – сказала она, пожимая мне руку через стол. «Я очень рада, что познакомилась с тобой». «Я тоже», – ответила я хотя ее прикосновение вызвало у меня желание отпрянуть. Но я подавила это желание. И серьезно, если будет нужно, чтобы я кому-нибудь набила морду, скажи об этом». Руби засмеялась. Пространство вокруг нашего столика словно наполнилось теплом и радостью. Щеки ее порозовели, кожа вокруг глаз собралась мелкими морщинками. Смех ее шевельнул что-то в моей памяти. Я так давно не слышала этого звука и только сейчас осознала, кого напоминает мне Руби – мою мать.